Часть 1. Всегда есть выход. Например, из мясорубки. Их там даже несколько. Черный юмор. Спустя 14 лет. Алтайский край. Город Каменск. 14 июня 2006 года. Темный серыи Форд Фокус, миновав шлагбаум, аккуратно припарковался на одном из свободных мест полупустой стоянки УВД. Из салона автомобиля вышел невысокий, крепко сбитый мужчина лет 45. На нем были легкие замшевые мокасины, светлые джинсы и плотно облегающие футболка с треугольным вырезом. На железной загорелой шее поблескивала тоненькая золотая цепочка. Сняв солнцезащитные очки, мужчина быстро поднялся по ступенькам на крыльцо и, кивнув дежурившему у входа сержанту со сбитой на бекрень фуражкой, скользнул внутрь районного управления внутренних дел. Оказавшись на втором этаже, он подошел к кабинету, матово-бежевая рамка которого извещала, словно между прочим, начальник уголовного розыска УВД города Каменска Малышев Сергей Александрович. Звеня ключами, мужчина открыл дверь и вошел внутрь. Несколько секунд он стоял неподвижно, медленно обводя взором помещение. Сверкающий глянцем чистый стол, монитор без единой ворсинки, пыли на экране, массивный сейф темно-коричневого цвета с приклеенной открыткой издевательского толка – Отсутствие у вас судимости – не ваша заслуга, а наш недосмотр. Недавно штукатуренная покрашенная стена, сплошь увешанная почетными грамотами и благодарностями от высших лиц МВД. Наконец, среди поздравительных документов взгляд вошедшего остановился на неказистой с виду фотографии. Шагнув вперед, мужчина провел пальцем по гладкой поверхности рамки. 24 четыре года, как корова языком слезнула», – пробормотал он. «Проклятый афган! Проклятый и любимый афган!» На фото был изображен он в пыльной униформе цвета хаки и выгоревшей кепки. В руках автомата КС со складывающимся металлическим прикладом, стандартное оружие ВДВ советских времен. На поясном ремне штык-нож и подсумок с магазинами. До да чернозагорелое, высушенное, отшлифованное злыми ветрами, палящим солнцем лицо, которое казалось вырубленное из старого дуба. Лишь по глазам, колючим и темным, как безлунная ночь, можно было узнать его нынешнего спустя столько лет. Малышев оторвал взгляд от фотографии и подошел к столу. Ни одного лишнего клочка бумаги, не валяющейся ручки карандаша, ни одного липкого пятнышка от чая или кофе. У него всегда царил безупречный порядок на рабочем столе. И той же аккуратности он жестко требовал у своих подчиненных. Он двинулся к подоконнику. Заботливо полил каждый цветок, поправил занавески, после чего плотно закрыл форточку. У дверь постучали. «Открыто», — громко сказал Сергей, не оборачиваясь, и в кабинет вошел молодой человек. Он, как и начальник угрозыска, был облачен в гражданскую одежду. «Здравия желаю, Сергей Александрович», — проговорил он, протягивая руку мужчине. «Привет, Витя. Не знал, что вы на месте. А тут по коридору иду, ваша дверь приоткрыта. Вы вроде как в отпуск собирались?» — спросил Виктор. «Все верно, еще три законных недели отгулять осталось», — улыбнулся Малышев. Мимо ехал, решил на минутку забежать. — Ну ты всегда звони, хоть ночью. Сам знаешь, какая у нас служба. Не мне вам рассказывать об этом, младший лейтенант Боков. — Конечно, — кивнул молодой опер. — Будем стараться. — Как сестренка? — на губах Виктора появилась улыбка. — Спасибо, Сергей Александрович, сессию нормально закончила. На море собирается. — Море — это хорошо, — несколько отстраненно произнес Сергей, словно его мысли были заняты чем-то другим. — В долине гномов не были еще? Виктор с готовностью кивнул. Я-то там неоднократно бывал еще до армии, а Вика, насколько мне известно, все только собирается. — Не пожалей времени, скатаися как-нибудь с семьей, — посоветовал Малышев. — Обязательно, — пообещал Виктор. — Как ваш Артур? — Все путем. Ну, бывай, Вить, я все на минуту заскочил. Они пожали друг другу руки, и опер покинул кабинет. Малышев несколько секунд прислушивался к удалявшимся шагам, затем приблизился к сейфу и, открыв его, достал наплечную кобуру с пистолетом. Проверив обойму, милиционер с сухим щелчком загнал магазин в рукоять пистолета, после чего убрал его в заранее приготовленный пакет. Выйдя из кабинета, он закрыл дверь и сунул ключ в скважину. «О, какие люди!» — пробасил кто-то за спиной. Сергей обернулся, увидев перед собой грузного подполковника с круглым раскрасневшимся лицом и влажной от пота лысиной. «Рад вас видеть, Семен Васильевич!» — вежливо поздоровался Малышев, тот рассмеялся. «Ну да, ядрен батон, так я тебе и поверю!» чтобы во время отпуска подчиненный был рад видеть своего начальника. Да лан, лан, шучу. К тебе нареканий нет. Зайдешь на минуту, я не займу много времени. Мгновение помедлив, Сергей кивнул, и они зашагали по безлюдному коридору. — О, что значит пятница, — ворчал Семен Васильевич, вытирая лысину носовым платком. — Ни хрена никого нет, разбежались все. Хоть журнал заводи, где отмечать время прихода и ухода. «Во многих коммерческих структурах такая система давно действует», заметил Малышев. «Соответственно, зарплата формируется в зависимости от количества часов нахождения на работе». Они вошли в просторный кабинет начальника ОВД. Подполковник снял с себя китель и, плюхнувшись в громадное кожаное кресло, щелкнул за мусольным пультом. Мерно загудел кондиционер, охлаждая душный воздух. «Как я уже сказал, к тебе претензий нет», повторил Семен Васильевич, пододвинув к себе темно-красную папку. И у нас в раионе Путфу фу ситуация нормальная. Но ты ведь в курсе, что в Калиновке парня сварили? На заброшенной скотобойне. Совсем мальчишка, 19 лет всего». Сергей кивнул. Он сидел в расслабленной позе, накрыв одну руку другой, и спокойно смотрел на начальника. «Пока зацепок нет», — продолжил подполковник. Он озабоченно пожевал губами. «Мне, правда, передали, что местные следаки хотят дело представить как несчастный случай». Кому охота признавать, что это дело рук какого-то психопата? Мол, парнишка в сталкера играл, и случайно в котел свалился. «Извините, Семен Васильевич, не получится», — мягко перебил начальник Сергей. «В котле, где варили тело потерпевшего, найдены обрывки кожаных ремней. На теле парня зафиксированы побои, а значит, он сопротивлялся. И потом. У мальчишки сварены только ноги, причем основательно, так что от костей отслоилась плоть. Над котлом балка с обрывком ремня». Вывод напрашивается сам. Его просто окунали в кипяток, как сосиску на веревочке. Подполковник машинально провел платком по лысине. Про ремни мне не докладывали, — рисковато сказал он, но Малышев только пожал плечами. — Семен Васильевич, я сам только узнал. Скажем так, оперативные источники. Поэтому замять дело не удастся. — Твою мать! — начальник УВД вздохнул и добавил. — Наше счастье, что все случилось не у нас в районе. Какие мысли, Сереж? Лицо Малышева оставалось непроницаемым. «Я не видел всех материалов, у меня не было на месте происшествия. Здесь, возможны любые версии от мести до маньяка». «Нет», — быстро сказал Семен Васильевич. Казалось, предположение о психопатии, появившемся в их краях, встревожило его не на шутку. «Никогда в Каменске не было сбрендивших психов, готовых варить людей заживо. Не было и, надеюсь, не будет. Будем считать, что это какой-то залетный». «Вполне вероятно», — не стал спорить Малышев. Помолчав, он произнес «Собственно, чего вы так переживаете? Тем более, если злодей залетный. И преступление совершено на территории Калиновки. Вот пусть их опирай, покажут, как умеют в землю рыть». «Так-то ну так, ядрен батон», — прокряхтел подполковник. «И все же. Наш город по уровню криминала был самым спокойным местом в крае. Всегда все бывает в первый раз. А что?» Видимо, слова подчиненного слегка задели подполковника, и он, сверкнув глазами, пылко сказал... Да, малыш, ты меня знаешь как зануду и старого прожженного циника. Да что я, ты сам прошел, Афган. Ты знаешь, что такое тащить на себе умирающего товарища в горах, где от жары воздух трещит. Но ведь есть же места в мире, где преступности нет вообще. Конечно, я не имею в виду какие-нибудь племена в джунглях, где живут коммунами. Хотя и там свои разборки наверняка имеются, но все же. Сергей покачал головой. «Таких мест нет. Впрочем, не знаю, как в других городах, но, может, когда-нибудь у нас будет даже тише, чем в Валахии», — сказал он с усмешкой. «Какой такой Валахий? Ядрен батон?» — не понял подполковник. «Про Дракулу слышали, Виталий Семенович?» Этот, который вампир? Крови щупил из потерпевших. ну к поведай. Люблю, знаешь ли, старинный фольклор». Малышев улыбнулся краем рта. «В 15 веке в Румынии жил некий Влад Цепиш. Он и стал прообразом Дракулы». Так вот, посреди города стоял чудесный фонтан с золотой чашей. Кто хотел напиться, подходил и черпал воду этой чашей. Но никому и в голову не приходило мысль эту чашу украсть. Потому что за этим следовала суровая и неотвратимая кара. Так вот, у одного купца как-то украли кошелек, он в Владу. Вора нашли, посадили на кол, купцу вернули кошелек, положив туда еще одну монету сверху. Тот сказал об этом, и Влад засмеялся, мол, хорошо, что честным оказался, а если бы смолчал и утаил, то посадил бы на соседний кол. Подполковник разгладил скомканный платок, затем сложил его в четверо и вытер мясистое лицо. — Ну ты умеешь поднять настроение, Малышев! Сергей перестал улыбаться. — Это всего лишь фольклор. — Ладно, я тебя больше не задерживаю, то смотри, хочешь дерябнем попеть капель? Он подмигнул, но выражение лица Малыша оставалось вежливо бесстрастно. «Василий Семёнович, благодарю, но, извините, спешу. Да и не пью я. Хватит, отпил своё». Подполковник вздохнул, снова посерьезнев «Ну хорошо. Я вот что, Серёж. Тут на днях из Черкасова сводки передали. У них две недели назад пожилая женщина исчезла, Арсеньева. Между прочим, у нас в городе учительница географии 40 лет проработала. А в Гладевске до сих пор не могут рыбака отыскать, хотя всё озеро облазили. Давно столько потеряшек не было. Прям напасть какая-то в последний месяц. Ладно, беги». Начальник УВД сунул потемневший от пота платок обратно в карман. — Ты только будь на связи, Сергей. Сам знаешь. А про своего вампира золотые чашки потом расскажешь. Они попрощались, и Малышев быстро покинул кабинет.